После первых взрывов авиабомб я отдал долгожданный приказ: в БТР огонь по прожекторам, остальным работать по кушкам. Левченко и Галатов, выдвигайтесь к станции. Хлёстко по ушам ударил выстрел танковой пушки, на фоне которого тихо звучал перестук КПВТ и малокалиберной пушки БМП-2. Тут же захлопал АДС и грохнул СПГ, отправляя реактивные гранаты в сторону зенитной батареи противника. Опять, как всегда, бой превратился в калейдоскоп картинок. Вот фугас первый проектор, а за ним второй. Тут же взорвался бой комплект возле длинноствольной зенитной пушки. Другая получив фугасный снаряд с нашего танка, чуть подпрыгнула и скореженная завалила снабок. Видимо, и бомберы куда-то попали. И на станции что-то сильно взорвалось, на мгновение ослепив приборы и осветив красноватым отблеском всю вокруг. Взрывная волна и до нас докатилась, заставив тянуть головы в плечи. А что было на станции, представить трудно. Правда, очень обидно, что столько добра зря папа пропадает. Тут же проскочила парадоксальная мысль. Вспомнил свою службу в морской пехоте. Наверное, в прошлой жизни я был прапорщиком. После такого взрыва зенитный огонь почти смолк. Отдельные автоматические пушки ещё постреливали, но на этом фоне грохот танковой пушки уже был слышен. И после каждого выстрела количество действующих орудий уменьшалось. Я связался по радио с Каревым. Там идёт бой. Пленных охраняла целая рота немцев, и они оказались вполне готовы к нападению и оказали жесточённое сопротивление. Вздохнув, пришлось отправить им на помощь штурмовую группу Ковальчука на втором бронетранспортере, на котором был установлен ГС. Когда БТР рванул в сторону бараков с пленными, сводная рота майора Галаты и ответ Левченко при поддержке БМП и танка вышла на ближний подступ к пост к экстанции. Боя как такового уже не было. Когда вздиревшие бывшие военнопленные ворвались на станцию, перед ними предстала дивная картина разрушений. На путях горел состав с горючим. При этом по всей пяти цистерн немцы сумели отцепить и медленно выводили из зоны пожар. Им удали отойти метров на 100, после чего несколько раз захлопнула опушка БМП, и паровоз остановился, шипя паром из пробитого котла. Правильно, горючее и нам пригодится. Среди сложных штабелей с грузами, на позициях охраны станции Зенитных батарей, в потерях всякое управление метались в ополненные, ижесточённо добивали всех немцев, кто подавал хоть какие-то признаки жизни. Я благоразумно вывел оттуда отряд Лирченко, бойцов, которо обочаны в каски и бронежилеты, могли ещё и за противника и просто затоптать ногами. В течении получаса станция была захвачена и в прямом смысле слова зачищена от немцев. Когда народ угамонился и стал осмысленно копаться в немецких складах, мы принялись за наше любимое дело – сбор трофеев. В это время Уласиев с подъехавшего грузовика заправлял и пополнял боекомплект танка и БМП. Через полчаса подошли Карев и майор Галата, ведя за собой нескольких офицеров, судя по качеству шитой на заказ формы, весьма не маленького звания. На фоне всех событий последнего времени мне что-то не очень-то и хотелось с ними знакомиться. Это были старшие офицеры, один из которых все еще носил знаки различия полковника. У меня возникло какое-то раздражение на них, что простительно для простого солдата, недостойно старших офицеров. Как они попали в плен? Тут я в некоторой степени понимал отношение к тем, кто попал в плен со стороны Сталина, поэтому просто перебил доклад майора Голапе, чуть не брежно высказался. Да мне все равно кто они. Я пока вижу перед собой бывших воина-плены. Пока не докажут, что им можно снова доверять, они для меня просто рядовые. И уже обращаясь к моему роголате дал команду. Майор, собирайте всех выживших, разбивайте на отделения, взводы, роты и батальоны. Вооружайте трофейным оружием. Особое внимание автоматическому оружию. Собрать боеприпасы, амуницию. Через час доклад. Больше у нас времени нет. Этих вот назначите командирами взводов. Всё, выполнять. Неудаляки стояли карёв шестоколом, ожидая моих приказов. Но пока была возможность, отвлёкся и вызвал Санку на связь. Бычёт на связь. На связи Феникс. Найди побольше взрывоопасного и заминируй пути на 100 м в обе стороны, а то пошлёт мотодорезино с полиметом или что-то другое, потом гоняйся за ними. Вас понял, сейчас сделаю. Я повернулся к Карею шестоколу. Значит так, орлы. Времени у нас мало. Шуршите как можете, но найдите всё, что может двигаться. Грузовики, легкоушки, бронетранспортёры, танки. Если не нужно их вытагать из консервации, и проводить бедетельно регламентные работы. Наша задача загрузить всех наших раненых и ослабевших. После этого уже будем мародёрствовать. Егор, ты знаешь наши потребности. Левченко и Ковальчука отправляю в боевое охранение. У вас меньше часа. Постарайтесь найти заправщики или горючку, разлитую по бочкам для транспортировки. Особое внимание на продукты биотехнохранения. Всё, выполнять. Подошёл Василий и спросил: "Что с ранеными будем делать?" "А у нас есть выход. Мы в глубоком тылу немцев. С собой их тащить через портал не можем. Это просто исключено. Можно некоторое количество распределить среди местного населения, но я не исключаю возможности карательной акции за разгром станции. Придётся их вести с собой и попытаться пробиться к системам обороняющим Киевский пригород". Как вариант уйти в леса, но тут они вообще никакие. Быстро найдут и раздавят. Так что вариант один. Пока немцы не очухались после такого налёта, прорываться в сторону фронта. Мы пойдём с ними, только поможем разгромить штаб корпуса и пройтись по аэродрому. Дальше пусть сами прорываются. Не слишком ли жёстко? А у нас есть выход. Думаешь, мне самому приятно бросать людей в мясорубку? Мы постояли молча ещё некоторое время. Пока мне не пришла в голову еще одна мысль. На крайний случай, если не сможем прорваться, отводим их к порталу, сами на ту сторону ищем в течение одного-двух дней еще один выход. Надеюсь, получится все-таки выйти на контролируемую советскими войсками территорию. Но для этого все равно придется обкатать их в бою. Часть из них точно разбегутся по лесам. Это я тебе гарантирую. Вот и проверим. Кто останется, кто не испугается и захочет воевать, вот тех и будем спасать и вытаскивать. Василий согласился, что в моих словах есть смысл. Время тянулось очень медленно. Точнее, мне казалось, что люди очень медленно всё делают. Но это было моё субъективное мнение. Хотя нервничал очень сильно. Разгромив серьёзный стратегический объект, мы ещё самым наглым образом его потрошили, пытаясь всё это скомпоновать в какое-то подобие вайны колонны в тылу противника. Такое точно не простят. Многочисленные армейские радиопередатчики, которые заработали после налёта, говорили об этом. И сейчас время шло уже на минуты. К сожалению, во время боя пленные понесли большие потери, безоружно бросаясь на обороняющихся немцев, попадая под огонь наших бойцов. Много было раненых, которым в таких условиях нельзя было организовать квалифицированное оказание помощи. Через 2 часа, когда на горизонте появилось свечение, предвещающее скорый рассвет, колонна была почти собрана и двигалась в сторону Фластова, где располагался штаб 29-го армейского корпуса. убеждать у нас уже не было возможности. И в такой ситуации активные агрессивные действия были залогом хоть какого-то шанса нанести немцам ощутимый урон, разладить на несколько суток всю систему управления войсками на протяжённом участке фронта и тем самым облегчить положение частей Красной армии, сражающихся на рубежах Киевско-Укреп района. Конечно, такое решение было абсолютной авантюрой, и риск того, что техника из будущего может попасть в руки к немцам, был очень велик. Но в моем распоряжении уже была не маленькая сила, около полка, неплохо вооруженных и укомплектованных трофейным оружием бывших военнопленных. Кто был слабовольным, трусливым, уже разбежались по лесам ища дыры, где у нас спрятаться. С нами действительно остались те, кто был готов воевать. Там же на станции разгружались несколько артиллерийских частей, благодаря чему в наших руках оказалось около десятка артиллерийских орудий разного калибра со средствами транспортировки. даже умудрились прихватить пару немецких танков Т-3, которые возвращались после капитального ремонта. При наличии качественной радиосвязи, средств подавления его противника, ПВО в его виде ПТРК Стрела, наши шансы были не такими уж и маленькими. Дафасто было километров 15, поэтому штурм города предполагался ранним утром, когда большинство штабных будет в постели. Вряд ли кто-то ожидает наглого налёта на штаб корпуса. Семьи они далеко от города находился полевой аэродром, куда мы собирались заглянуть по дороге. Об этом решении мы извистили Москву, попросив о возможной авиаподдержке. На пока ответ они получили и шли к своей цели, разрабатывая возможные варианты последующего отхода к линии фронта. Я, конечно, кривил душой. Все эти страшники, как их называл за глаза, были мощным отвлекающим фактором, благодаря которому по моим подсчетам наша группа пришельцев из будущего Сможет спокойно уйти в противоположном направлении к точке перехода. И самое интересное, ссорясь меня не терзал, что бросая практически на обой больше трех тысяч человек. Они военные, кадровые солдаты и офицеры, которых страна одевала, кормила, вооружала. Их жизнь – это защита своей страны, своей родины. Мы пришельцы из будущего даём им шанс еще раз устрять захватчиков, еще раз броситься в атаку. Умереть с оружием в руках, а не подухнуть от голода и быть сожженными в печах концлагерей. Не работать на заводах противника, производя смерть для своих сограждан, и потом погибнуть от рук союзников. Сейчас я видел русских воинов очищать свою имя и честь от позора плена. А в это время отдельная колонна в сопровождении бронетранспортера, везущая горючие продукты и боеприпасы, по сельчанским дорогам пробиралась к точке выхода портала. в такой ситуации бронетранспортёры БМП-1, оставшиеся на базе, являлись неким резервом, который должен будет ударить по противнику во время нашего рывка к порталу. Но за нами осталась разгромленная, залитая огнём и заваленная трупами бывших военнопленных и оккупантов станция. Где стараниями Санти-Артемио, лейтенанта Пауло и его подручных, не осталось ни одного целого орудия, танка, автомобиля. Всё горело и взрывалось. Немало взрывопожарных сюрпризов осталось и тем, кто потом будет заниматься расчисткой и эвакуацией поврежденной техники. Поэтому я и не сомневался, что у шестой полевой армии Вермахта некоторое время будут сильные перебои с оснащением, что естественно скажется на их боеспособности. Даже в такой малости ход войны изменился. Уже октябрь, а ки вы еще наш. Да идут жестокие бои, и армии дерутся почти в окружении. Удар первой танковой группы Вермахта. с большими потерями был на время остановлен в районе Полтавы, где разгорелись поистине грандиозные сражения, в том числе и в воздухе. Первый раз за войну советская авиация сумела хоть на время, хоть локально, но добиться превосходства в воздухе и нанести тяжелые потери хваленной дивизии СС Викинг. На севере с не меньшими проблемами столкнулся и Гудериан со своей второй танковой группой. В районе Канату пойдут тяжелейшие оборонительные бои. Во время которых моторизованные танковые дивизии понесли значительные потери, и темп наступления резко замедлился. Маховик истории потихоньку начал двигаться в другую сторону, со скрипом, с дрожатом и кровью, но все равно выходил из предопределенной колеи. Что будет дальше, я уже не знал. Это другая история, и мы пришлось из будущего помогали ее творить. Сидя на броне бронетранспортера, я чувствовал некоторое удовлетворение от выполненной работы. Теперь это была и моя война. Как-то странно было всё это. В наше время я взялся за оружие, потому что опасностью угрожала моей семье, моим друзьям и тому государству, которому я давал присягу, не смогло меня защитить. Да, мы воевали, жестоко, безжалостно, потому что противник так ваял против нас. Но всё это было по необходимости, потому что никто, кроме нас самих, не мог этого сделать. И финал этой войны был закономерным. как и конец сошедшего с ума мира. А тут я понял, что не зря в моей семье было несколько поколений военных, память о которых бережно хранилась в семейных альбомах. А защищать родину было моё призвание, что в нашем времени, что в прошлом. Да, всегда война, во все времена, и главный судья не история, а совесть, которая не позволит сидеть сложа руки. Быть к самой страшное это равнодушие. Именно его нам и навязывали в наше время заклятые друзья и продажные руководители. И сейчас, сидя на броне БТР, я понял, что избавиться от этой гадости мне было не всё равно. Мы размышления прервали несколько взрывов по ходу движения колонны и яростная вспыхнувшая перестрелка. Там впереди была мобильная разведка на трофейных мотоциклах, поэтому что-то узнать пока было нельзя. Я связался по радио с Борисычем, который ехал в бронетранспортёре И дал команду включить глушилку. Перестрелка впереди разгоралась, в звуки боя стали вплетаться многочисленные хлопки винтовок, длинными очередями перещали немецкие пулеметы. Что-либо понять в такой обстановке было весьма трудно, поэтому я собирался вызвать Артемьева, который на джипе ехал в дозоре, но он сам вышел на связь. Твою мать, Феникс! Немцы их тут! Дальше я расслышать не смог. В идущему впереди Т-64. выстрела ещё невидимая нами пушка, но пробить лобовую броню не сумела, и снаряд с рикошетев с противным визгом с свечкой ушёл в небо. Рядом с Бэтыром разорвалась мина, и что-то тяжёлое ударило в грудь, скинув с брони на землю. Прежде чем потерять сознание, я услышал басовитое грохотание КПВТ над головой.